Глава пятая. Майка. Сквозь дебри сна слышу, как домашние ходят туда-сюда. Говорят то шепотом, то громко, как наш старый телевизор, который приходится переключать плоскогубцами. Голоса перемещаются на веранду. Вскрик мамы, накидываю кофту, тапки, иду посмотреть, что там. Папа выглядывает через дверь на улицу, будто кого-то высматривает. Потом быстро выходит. Мама закрывает за ним засов, так мы делаем только на ночь. И подходит к окну. Аже тоже смотрит в сторону сарая. «Что-то случилось?» – спрашиваю. «Да ничего», – отвечает мама, – «поешь там манная каша». «Странно, почему она не на работе?» «И что они делают на холодной веранде?» Раздает царев. «В окне вижу майку». Она выбивает калитку и забегает во двор носится безумно мыча, сбивает ведра, топчет кусты малины. Что с ней? Аже качает головой, глаза у мамы испуганные, как тот день, когда я заболела скарлатиной. Она кладет мне руку на спину. Зайди в дом. Полтора года назад Аже вела меня к сараю. У нее болят ноги, и поэтому она не может ходить быстро. В загоне на улице я увидела рядом с нашей коровой Мокрого теленка светло-коричневого с белой мордочкой, на которой красовалось пятнышко, похожее на улыбку. Мама Буренка вылизывала его, оставляя на шерсти волнистые полосы. Помнишь, я рассказывала про корову, что спасла нас в войну? У нее было такое же пятно, просияла Аже. Папа перегнал теленка в другой загон. Корова замычала. Теленок ответил коротко: «Мум». Не стало жалко его, но Аже сказала, что он быстро привыкнет так надо, чтобы теленок не сосал корову. Он не будет голодным, получит обрат, а нам достанутся молоко и сметана. Корова стала жевать траву с равнодушной мордой. Теленок заскакал вдоль забора, подпрыгивая задними ножками. Это телочка! объявила Аже. Всех наших коров зовут красулями, но я предложила назвать новенькую Майкой. Она родилась в предпоследний день мая. Из комнат не видна та часть двора, где мечется корова. Подхожу к печке и держу над раскаленным железным кругом ладони. Дома тепло, а я от чего то мерзну. Может, у Майки болит живот? Иногда коровы объедаются кукурузой, распухают. Наверное, папа пошел за лекарством. Даст, и она успокоится. Помню, как мы приучали Майку пить обрат. бугорками, из которых позже выросли рожки, она бодала ведро. Приходилось крепко держать, не уследишь, разольет. «Маечка», — приговаривала я и чесала тёлочке спинку. Мягкая шерсть пахла парным молоком. Майка вытягивала шею, словно просила почесать и там. Когда она подросла, Мы стали гулять вместе. Никто из моих подруг не дружил с телятами. На следующий год, 30 мая, я поздравила ее с днем рождения и угостила пирогом. Майку отдали на пастбище. Я встречала ее вечерами с веткой клена, чтобы лупить приставучих мух, которые лезли телки в глаза и уши. По дороге обнимала ее за теплую мохнатую спину, рассказывала секреты. Иногда видела на округлых боках следы хлыста и злилась на пастуха. Зачем бить животных? Бабах! Вздрагиваю. Недавно так взорвалась банка с солеными огурцами. Дикий рев. Бегу на веранду. Мама вскакивает навстречу, обхватывает меня. Хочу посмотреть в окно, но ничего не вижу. Мама заводит меня в прихожую. В спальне я ложусь и прячу лицо под подушкой. Позже мне рассказали, что Майку укусил бешеный лис, забежавший в поселок. Ведь врачу пришлось застрелить ее. На следующий день нашу семью положили в больницу, где каждому сделали по сорок уколов в живот.